21 июля 34. -го. Теперь об одиночестве. При развитии сознания, при расширении горизонта мысли человек неизбежно будет ощущать свое одиночество. Каждому образованному и культурному человеку, поднимаясь над общим уровнем, становится все труднее и труднее приноравливаться к мышлению людскому. Что же нужно сказать о тех, кто раздвинул свой умственный горизонт до пределов дальних миров? Кто научился не судить и не принимать очевидность за действительность? Кто, видя следствия, которыми поглощено и опутано человечество, знает истинные причины происходящего? Кто понимает и знает, что так называемая незримость стоит в себе все истинные причины, все мощные факторы нашего существования, и кто знает всю красоту высших миров? Какими мыслями, какими размерами замыслов, какими красотами творчества может он делиться с людьми, не подымавшимися выше земного плана? Кто поймет его? И не должен ли он, дабы не вызвать недружелюбие и не причинить вреда, сохранить в себе свое знание и являть лишь тот облик, который приемлем сознанию его собеседников, принимающих куриную очевидность за действительность. Сказано, открывший драгоценную формулу, не может прокричать ее в окно, ибо вред покроет самую большую пользу.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 В заключение скажу, несмотря на это одиночество, все же можно поздравить каждого, достигшего расширения сознания. Ничто и никакая лаборатория не может дать ощущение продолжения безграничных возможностей. Именно лишь знание Духа дает человеку место среди безграничности, где нет одиночества, но лишь великое притяжение к красотам мира огненного. Нам дан пробный камень судить о степени приближения к иерархии света. И камень этот и есть тот священный сердечный трепет высшего почитания и любви к иерархии света, который должен проявляться и выражаться во всех действиях и во всех произносимых и запечатленных словах, относящихся к этому величайшему понятию.